Анна Кроу. Эхо поющих песков. Пролог. Южный ветер принес отголоски зноя великой пустыни в кальдор. Он овивал раскрасневшиеся лица, душным потоком заглядывал в окна, шевелил занавеси. В его дыхании слышались стоны крошащихся камней и шепот красных песков. А еще он был вестником больших перемен. Вот только расслышать предупреждение мог лишь один человек. Принцесса Томила вскинулась на постели, обведя знакомую комнату испуганным взглядом. Может, показалось. Тишину после полуденного времени разбавляли только далекие голоса переговаривающихся стражников на башне, да тихий посвист певчей птицы. Птичку подарил Томиле отец. Наказав ухаживать и не обижать. Как и любое распоряжение родителя, это она исполняла в точности. Закрытые ставни не давали солнечным лучам проникать в комнату, но все же полной темноты не было. Зато отчетливо ощущалось что-то странное, неправильное, страшное. Нет, наверное, все-таки приснилось да и сидящая в углу на узком диванчике няня дремала, уронив подбородок на грудь и едва слышно похрапывая. Шумно переведя дыхание, девочка откинулась на шелковую подушку, приятно холодящую кожу, чтобы с новым порывом ветра вскочить и, запутавшись в подоле длинной рубашки, едва не упасть с высокой кровати. «Нянюшка, беда!» От крика девочки дородная женщина в пестром платье мгновенно проснулась и бросилась к постели. Из-за двери прибежали еще две, словно срисованные с первой. Густо нарумянинные щеки и подведенные черным глаза, темные волосы, забранные в косы с обилием разноцветных лент и драгоценных заколок, пышные складки придворных платьев из многочисленных слоев ткани. Они всегда напоминали томили кукол с фарфоровыми лицами, и до нелепости яркими нарядами. Заохали, запричитали, всплескивая руками и стараясь успокоить плачущую принцессу. Ни веселая песенка, ни сладости, ни обещания любимых игр не помогали. Девочка продолжала всхлипывать, растирая слезы по лицу. «Папа! Папочка!» Добиться чего-то более понятного не получилось. Придворный лекарь, Спешно вызванный с тревожной свитой, только покачал головой и посоветовал не пугать ребенка перед сном страшными сказками. Потом потребовал стакан воды, в которую капнул из пузырька. Тягучая жидкость нехотя растворилась, оставив в воздухе приторный запах, от которого зудело в носу. С трудом уложив ставшую вялой, но такую же печальную девочку, придворные разошлись только няня тихо пела, поглаживая густые черные пряди. Она еще не знала, что спустя несколько часов примчится на взмыленном коне посланник, как не знала о потоках грязи и камней, обрушившихся ночью на горный перевал. Он смел не только неосторожных путников, но и одну из самых неприступных крепостей, оплот лучших стражей границы, то, перед чем пасовали вражеские воины, оказалось легко разрушенной силой разгневанной природы. Принц Калиб, сын и гордость правящего рода, как раз достигший возраста, достаточного для поступления на службу, должен был принести присягу на грядущем закате. Те же слова в том же месте до него произносили отец, дед, прадед и еще несколько поколений правителей. И сам Калиб, И его отец, король Алик, с нетерпением ждали, когда принц станет не просто юным воином, а сделает еще один шаг по дороге признания официальным наследником трона. Нетерпение было столь сильно, что они решили поторопиться и прибыть в крепость на день раньше. Няню пела колыбельную и гладила волосы девочки, не зная, что это уже не просто спящий ребенок, А королева Гарота великого государства у подножия темного хребта, последней преграды на пути песков великой пустыни, королева, которой едва минуло пять лет.